Поиск невесты Каким-то чудом Мира умудрилась выспаться за три часа. По крайней мере, на утреннем собрании, которое устроил Майк, девушка не чувствовала себя древней разваленной и вполне нормально могла соображать. Давайте быстро подведем итоги нашего расследования и также в темпе решим, как его продолжать. предложил шеф агентства всем своим сотрудникам, собравшимся в гостиной. Итак, у нас седьмой труп. Это плохо. Хотя предотвратить это мы точно не могли. Зато теперь у нас есть улики, а ещё хоть какое-то доверие со стороны полиции. Их впечатлила наша оперативность. Ну и клиент немного помог своей настойчивой рекомендацией. Они готовы сотрудничать. Теперь давайте сложим всё, что нам известно по делу. Убийства начались в ночь на 1 мая. Стал перечислять факты гном. И сразу вспомним, что эта ночь имеет важное значение в некоторой эзотерической традиции, что, возможно, важно для преступника. Всего убийств на сегодня семь. Разница между преступлениями составляет 4 дня и 5 ночей. Это тоже важно. потому что он убивает ночью. Схема всегда одна и та же. Преступник похищает девушку, держит её где-то, потом убивает. За этот период он успевает трижды выкачить из неё кровь и изнасиловать. Третий забор крови самый большой по дозе. Добавил тут же его младший брат, и именно он становится причиной смерти. Также уточним, что в первую ночь после похищения Жертве не наносят каких-либо повреждений. Мира предположила, что это связано с тем, что в момент захвата девушки преступнику приходится её усыплять. И что? удивился Шерлок. Убить жертву в бессознательном состоянии неинтересно? Я думаю, ответила аналитик. Тут дело в другом. Конечно, преступник получает некоторое удовольствие от психологического подавления девушек. А пока они спят, это невозможно. Но ещё важнее, что препарат, которым усыпляют девушек, попадает в кровь. А для преступника именно кровь имеет особое и самое важное значение. В первые сутки их кровь для него не испорчена. Психологическое воздействие начинается на следующую ночь. По тону гнома было понятно, насколько неприятна ему эта тема. Когда он на глазах новой пленницы убивает предыдущую. Кстати, снова отметил Майк. В последнюю ночь у жертвы осуществляют только забор крови. Сексуального насилия нет. Убийца насилует жертву только две предыдущие ночи. Это полицейские рассказали, уточнил Шерлок. Нет, это вчера в морге ребята поделились, ответила ему шеф. С точки зрения всяких мистических традиций, этот пятидневный плен и издевательство не имеют никакого значения, сказала Лиза, а она, как и обычно, предпочитала на общих собраниях слушать. Сама что-то говорила крайне редко. Цифры 5 и 2, они не имеют какого-то сильного значения, как, например, 3, 7, 9. Я согласна с Мирой, тут важна только кровь девушек. А ещё посмертные ритуалы. Кстати, да, тут же поддержал её аналитик. Вот всё это основательно странно и непонятно. Убийца выжимает из жертв кровь, как будто, простите, коров дует. Плюс насилие. Шерлок верно заметил, он их использует как вещи. И вдруг такое поведение, когда девушка мертва, лично их обмывает, одевает, Самое страшное, что он делает им макияж и причёску. И, кстати, фото в СМИ плохие, размытые, но, кажется, он воспроизводит один и тот же образ. Ты права, подтвердил её начальник. По крайней мере, используется косметика всегда одной марки, и все оттенки теней там, помады, тонального крема всё одинаковое. Также он укладывает им волосы в одну и ту же причёску, причём его не волнует, подойдёт этот макияж под тип девушки или нет, и на цвет волос тоже внимания не обращает. Значит, жертвы для него одинаково неважны, сделал вывод детектив. Имеет значение только образ: этот макияж, причёска и, конечно, платье. И тут наши девушки обе снова правы. подхватил Майк. «Лиза, ты очень верно охарактеризовала образ. Невеста вампира». Амира обратила внимание на то, насколько эти платья необычны. Ткань старая, а сшиты все наряды вручную. «Явно на заказ». Кстати, я о схожести всех этих моментов, про одежду и макияж у полиции уточнил. Также капитан, который ведёт это дело, отметил, что все платья одного размера. Похоже, они вообще из одного гардероба, решила Мира. И, возможно, вся разгадка этого дела как раз в хозяйке этих вещей. Сшитые на заказ платья, не повседневные, задумчиво повторил гном. вызывающие, а главное, из ярких тканей, причём дешёвых. Довольно яркий макияж «Вечерний или...» Он вопросительно посмотрел на брата. «Сценический», — понял его Майк. «Все это может принадлежать актрисе». «У меня тоже была такая мысль», — призналась Мира. «Во всем этом есть что-то картинное. Вот только если бы кто-то воровал такие костюмы из местного театра, полиция уже давно бы об этом знала». «Нет-не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Хакер чуть поматал головой. Это не из общей гардеробной театра. Помнишь, все платья одного размера? Это из шкафа примы. Но это только предположение, заметила Лиза. Он что, поклоняется какой-то приме или мстит ей? Предложил другую версию Шерлок. Распространённый вариант. Он не может до неё добраться, потому убивает других и превращает их в неё. «Я попробую это проверить», – предложила Мира. «Если для него образ невесты-вампира важен, поищу совпадения в интернете по картинкам. Особое внимание афишам старым уделю и посмотрю, может, где такой спектакль шёл». «Это вы лихо, про театр догадались». «Это было легко», – улыбнулся Майк. «Наша мама тоже была актрисой». Еей всегда шили костюмы к спектаклям на заказ. А она была примой, с детской гордостью уточнил гном. А потом и сама ставила спектакли. Здорово, чуть улыбнувшись, прокомментировала Мира. Тогда ясно, почему вы так быстро углядили во всём этом театральный след. А ещё макияж, она нахмурилась. Вам не кажется, что это больше похоже на театральный грим? Возможно, подумав, согласился Майк. А что? Гном воспринял её идею с энтузиазмом. Я видел фото. Он тут же болезненно поморщился. К трупу хакер близко подойти не смог, но даже снимки тела его пугали. Там и тональный крем, и румяна, похоже, и эти тени над глазами, даже для вечернего выхода в свет как-то слишком ярко. А может это быть его профессией, предложил Версия Шерлок. Не знаю, засомневалась Мира. Майк вчера осматривал труп и сказал, что забор крови у жертв проводился профессионально, с помощью капленницы. Я бы больше склонялась к версии, что он как-то связан с медициной. Я тоже, поддержал её шеф. К тому же, мы уже пытались составить его психологический портрет. И многое подтверждает именно эту версию. Он очень хладнокровен, заметила Лиза, и всегда чётко действует по плану, одному и тому же. Я бы вообще сказала, что убийца перфекционист, поддержала её Мира. Тут не просто схема, тут маниакальное следование ей и чёткий порядок, тоже просто маниакальный. Он не оставляет следов. Он всегда выполняет одни и те же действия. Эта аккуратно сложенная одежда, чётко прорасчитанные места, где забрать очередную девушку, куда её вернуть, никаких лишних повреждений на теле. Я предполагала ранее, что и по жизни этот ненормальный должен принадлежать к какой-то такой профессии, где всё по графику, нормированный рабочий день и прочее, прочее. Врач или медработник подходит идеально. Если бы не грим и не физическое насилие, не вписывается, с сожалением прокомментировал детектив. И это вообще непонятно. Всё-таки это связь с театром, хоть какое-то творчество в накладывании этого макияжа, создании причёсок, даже подбор платья. Но главное, что не вписывается это изнасилование. Э- это выражение страсти, пусть и ненормальное, слишком странное. Может у него раздвоение личности? снова предположила Лиза. Серьёзно? Гном, этакая идея привела чуть ли не в восторг. А что? Днём он больной на голову перфекционист, а ночью вдруг он этот трансвестит, как в молчании ягнят, пьёт женскую кровь, чтобы типа стать тоже женщиной. «Тогда при чём тут насилие?» – удивился его брат. «Это как раз проявление брутальности, тяга к доминированию. Раздвоение?» «Всё-таки возможно». «Или классическая схема подавления страсти. Он хотел некую женщину, возможно, мать-актрису, но не мог получить желаемое. И теперь...» «Стоп!» Он тяжело и устало вздохнул. Ребята, продолжил Майк уже более спокойно. Не сходится. Всё указывает на то, что основной целью для него является именно добыча крови у жертв. Всё остальное вторично. Из пяти ночей, когда он держит жертву у себя, насилует он их только дважды. Если бы это было основной целью, Он мог бы спокойно удовлетворять свои потребности с первой же ночи. Кровь важнее. Но для чего она ему? задал Шерлок самый важный вопрос. Он реально её пьёт? Не думаю, возразил ему шеф. Он осуществляет забор крови. Если бы она ему была нужна в гастрономических целях, наверное, он бы исполнял роль вампира полностью. «Если учесть, что убийства начались под Билтайн, что он все-таки действует только по ночам, которые считаются временем тьмы», – рассуждала Лиза. «Может, кровь ему нужна в каких-то ритуальных целях?» «Зачем?» – не понял гном. «Кровь считается источником силы и энергии», – стал объяснять экстрасенс. «Думаешь, почему вампиры ее пьют? Чтобы продлить свою «не» жизнь». Стоп. На этот раз командовала Мира. А вот в этом что-то есть. Продлить жизнь. От мистики в этом деле никуда не деться. И если ему на самом деле кровь нужна в каких-то целях, вряд ли он прикладывал бы столько усилий, чтобы её заполучить, если бы это не было жизненно важно. Кстати, отметил Шерлок. Просто пока не забыл. Насчёт усилий. Я сегодня возьму видео с камер рядом с местом обнаружения последнего трупа. И Мира, скинь мне, пожалуйста, те адреса, где ещё трупы находили. Может, там повезёт. Там будет хоть какой-то след. Он же всё-таки мнит себя вампиром, а не призраком. И ещё. Мы рассуждаем, что кровь ему жизненно необходима. Сам он, возможно, медик. А что если он неизлечимо болен, традиционная медицина не помогает, может он пытается вылечиться с помощью какого-то полумагического рецепта? Там кровь чужую себе переливает. В домашних условиях? Скептически возразил Майк. По старинке, если бы это было так, у нас максимум два трупа было бы в этом деле. Он бы помер. Да и кровь ведь не всякая подойдёт. «Определенная группа крови важна. Резус-фактор». «Вот оно!» Мира аж подскочила в кресле от своей догадки. «Люди, мне срочно, очень срочно, нужен мой ноутбук!» «Что стряслось?» – испугался гном. «Мира!» «Можешь хотя бы намекнуть, что за догадка?» – жадно допытывался его брат. «Да». Девушка уже подтащила к себе ноут, И вовсю щёлкала по клавиатуре, открывая на экране какие-то страницы из интернета. Кровь. А что если именно это и связывает жертвы? Одна группа крови? Тут же догадался шеф агентства. Он выбирает их по этому принципу. Но как? Это фантастика. Нет. Аналитик поматала головой. Это реальность. Я это видела. Вот. И она повернула ноутбук так, чтобы они все увидели изображение на экране. Это был пост из социальных сетей. Фото, на котором одна из жертв вампира, к несчастью уже погибшая, улыбалась в объектив, демонстрируя значок. «Я – донор крови». Над снимком шел небольшой комментарий. «Впервые сдавала кровь. Было немного страшно». «Господи!» Как-то горько произнёс Шерлок. Она даже не подозревала, каким ужасом всё это закончится. Сдача крови. Хакер чуть пожал плечами. Ты предполагаешь, они все были донорами? Нет. Мира уже давно вернула ноутбук себе на колени и продолжила работать. Донором была только эта девушка. сдавала кровь за неделю до похищения. Ещё три жертвы, если вы вспомните, работали. Одна в кафе, другие также продавцами. Они все обязаны получить паспорт здоровья или санитарную книжку, и их переоформляют каждый год. Надо связаться с родными девушек. Я практически уверена, что все жертвы, так или иначе, за несколько дней до смерти сдавали анализы. Интересно, Майкл улыбнулся. Это точно надо проверить. Заодно мы узнаем группу крови жертв. Если всё совпадает, мы нашли основной критерий выбора жертв. Если я ещё и его автомобиль вычислю, обрадовался детектив. Мы сможем всё это передать полиции, и у нас есть шанс спасти девочку. Отлично. Шеф тоже был явно доволен. «Мира, к тебе просьба. Я просто чувствую, что в этой идее с образом невесты-вампира что-то есть. Постарайся всё-таки это найти». Девушка кивнула. «Если она найдёт ту, с которой этот маньяк рисует образ, – рассуждал гном, – это тоже важно для полиции. И тогда, возможно, станут понятны эти все несостыковки, – в самом портрете преступника. «А ещё есть вероятность, что если мы установим личность той самой невесты-вампира», заметила Мира, «через неё мы узнаем и личность преступника, он же явно с ней связан». «Подождите», – робко попросила Лиза. «Я понимаю, что если у всех девушек окажется одинаковая группа крови, то станет понятно, что... по какому признаку маньяк их выбирал. Но наверняка же они все сдавали кровь в разных местах. Как сказать? Аналитик оторвалась от компьютера. Сейчас оформление медкнижек чаще проходит в коммерческих клиниках, пусть за деньги, но зато быстро. У многих фирм с клиниками вообще договоры заключены, но у самих этих мелких медицинских коммерческих компаний Обычно нет оборудования и лабораторий. Они только собирают анализы, а потом везут их в другие клиники, где лаборатории есть. Всё верно, подтвердил Майк. Я даже больше скажу. Есть станции переливания крови, и туда возить анализы дешевле. Узнаем, где девушки сдавали кровь, с какой лабораторией или станцией сотрудничают эти клиники. Если всё сойдётся на какой-то одной наш преступник работает там, обрадовался гном. Тогда сразу ясно, откуда у него доступ к данным девушек, по крайней мере, имя и фамилия, за одной и адрес, дополнил Шерлок. А дальше Мира, и ты сам искали всё в интернете. Кто ему мешал сделать то же самое? Так, у нас три хорошие ниточки, подытожил Майк: автомобиль и всё то, что мы сможем выжить из камер видеонаблюдения. Сейчас мы с Шерлоком поедем и скопируем все записи. Гном, ты занимаешься пока с звоном, выясняешь всё по группе крови и адреса, где девушки кровь сдавали. Когда мы вернёмся, поможешь нам отсматривать видео. Лиза, Ты тоже помогаешь ему и нам. Мира занимается невеста вампира. У нас 4-5 часов на всё. Поспешим. Культурно-детективная программа. Мира устроилась во дворе на территории отеля, закрытой от окружающего мира высокой стеной. Между кустиками и клумбами нашлась очаровательная беседка, где можно было отдохнуть или поработать с удобством. День был тёплым и к счастью, не дождливым. Солнышко светило вполне приятно, без жары и духоты. Аналетт не просто горела желанием провести время на свежем воздухе, а искала хоть какие-то приемлемые для труда условия, потому что в доме находиться стало просто невыносимо. Засевший за телефон гном, обзванивающий родственников жертв вампира, заодно решил пообщаться и с хозяевами отеля и навёл шороху за неубранные комнаты и пыль. Может, в их семье только Майк получил юридическое образование? Но и его старший брат при желании мог весьма уверенно кидаться статьями каких-то кодексов, угрожать требованиям выплаты неустойки, морального ущерба за нанесение вреда здоровью и судебными разбирательствами. В результате после головомойки, какую гном устроил, в их временное жилище прибыла небольшая армия служащих, которые теперь чистили, пылесосили, драили и мыли всё подряд. И делали всё это очень шумно, наверное, специально. Ведь иллюзия бурной деятельности всегда, по их мнению, создаёт правильное впечатление. В таком галде работать было совершенно невозможно. К тому же в гостиную, где поначалу еще пыталась трудиться мира, то и дело заходили эти самые служащие, и каждый считал своим долгом бросить на девушку укоряющий взгляд или даже фыркнуть, выражая все свое возмущение тем, что их заставили выполнить свои обязанности. Аналитика и так не слишком любила людей, но тут лучше было убраться из дома, пока дело не дошло до рукоприкладства с ее стороны. Здесь во дворе было спокойно, но Миру и это быстро перестало радовать. Найти что-либо по невесте вампира в интернете не получалось. Девушка 2 часа просматривала картинки. На прямой запрос Яндекс выдал кучу фэнтези-рисунков и фото всяких незнакомок-косплеишниц. Тут же попадались кадры из фильма Ван Хельсинг и многих других произведений Голливуда. Где-то на пятнадцатой странице начали попадаться снимки и совсем иного контекста. Полуголые девицы в псевдорацистских позах с плотоядными взглядами. Миру это быстро начало раздражать, она сменила запрос, добавив слово спектакль. Потом был запрос на мюзикл Невеста вампира. Но ничего подходящего так и не нашлось. Впервые в жизни аналитик пожалела, что не курит. Надо было как-то успокоить нервы. Время идёт, а у неё никаких результатов. Мира решила сделать пятиминутный перерыв и обдумать дальнейшие действия. Оторвав глаза от экрана ноутбука, она заметила Лизу. Экстрасенс с несчастным видом бродила по дорожке перед входом в отель. Мира помахала коллеге рукой. Ты чего бродишь? дружелюбно поинтересовалась она. А что ещё делать? Жалобно раздражённо откликнулась Лиза. Ненавижу такие моменты. Какие? не поняла Мира. Когда все что-то делают, а я экстрасенс запнулась. Я иногда думаю, что вообще тут не нужна. Ну, конечно, возмутился аналитик. Глупости не говори, с таким даром, как у тебя. Слушай, если бы не ты, мы бы не знали, что Надя ещё жива. Где её похитили? К тому же гном сказал: "Ты теперь сможешь узнать убийцу. Это важное". Но вот сейчас конкретно мой дар нам никак помочь не может, напомнила девушка. Всё, что я могу, работать курьером и привозить ребятам данные с камер. "Слушай, но это тоже дело, которое здорово экономит время", постаралась успокоить её Мира. Надо будет, если я ничего сделать не смогу, Так начну кофе мальчикам таскать, чтобы хоть как-то помочь. Кстати, я к этому уже близка, потому что у меня вообще нулевой результат. Совсем ничего нет. Тут же заволновалась экстрасенс. Ни одного снимка в сети, никакой информации пока нет. Аналитик устало потёрла глаза. Понимаешь, я искала фото Где изображена будет женщина с таким же гримом, как в наших случаях, и в подобном наряде. Пыталась просто загнать фото и найти похожие. Открываются только те снимки, которые были в СМИ по этому делу. Но это же не то. Я просто искала по запросам невеста вампира и другим таким же. Даже близко ничего похожего нет. Последние полчаса вообще только фото проституток выпадают. «В смысле?» Глаза экстрасенса смешно расширились. «Каких проституток?» «Кто предлагает услуги садо-мазохистам?» пояснила Мира. «И такие бывают. Там подобные образы – норма». «Ужас!» – искренне отозвалась Лиза. «Что дальше делать планируешь?» «Хочу посмотреть сайты местных театров». Аналитик снова придвинула к себе ноутбук. Хочешь, помоги. Бери планшет и смотри местный театр юного зрителя, а я драматическим займусь. Смотри архивы спектаклей и если есть афиши. Отлично, её коллега искренне обрадовалась. Это не трудно. Спасибо. Планшет был у Лизы с собой в сумочке. Она тут же устроилась рядом с Мирой на лавочке. А ты чего с вещами таскаешься? Удивила синалитик. При этом не отрываясь от работы. Там же глобальная уборка, помучилась девушка. Мало ли что это за люди, они все недобрые какие-то. Лучше я всё ценное с собой буду носить. Логично, оценила Мира. Так всегда Майк говорит. Чуть смущённо, но в то же время радостно заметила Лиза. Мира прекрасный это знала. и специально употребила именно это слово, чтобы окончательно отвлечь коллегу от проблем. «Кстати», – как бы между делом продолжила Мира, «не знаешь, какие там новости?» «Майк и Шерлок ездят по местам нахождения трупов», – стала рассказывать девушка. Гном уже выяснил, что все девчонки на самом деле сдавали кровь за несколько дней до похищений. Клиники были разные. Сейчас он выясняет, в какую лабораторию отвозили анализы. Это он в тех ужасных условиях ещё умудряется и по телефону общаться. Искренне удивилась аналитик. Вот он гений. Он ещё параллельно пытается и видео хотя бы частично отсматривать. Поделилась экстрасенс. Они уже дважды поймали тот же автомобиль, чёрный внедорожник. Вроде бы гном даже какие-то цифры номера засёк, хочет проверить по другим записям. И всё это в адском шуме. Мира искренне восхищалась хакером. Вообще-то, он закрылся в номере Майка, пояснила Лиза. Там намного спокойнее. Просто выяснилось, что Марго из пакостности сказала, что отель снимают на несколько дней некий богатый бизнесмен, чтобы отдохнуть с любовницей. Потому эти умники перед нашим приездом убрали только номер люкс. Там хоть пыли и грязи нет. Знаю, кивнула аналитик. Похоже, ей повезло. Она нашла хоть что-то. Что, знаешь? не поняла Лиза, что у него в номере чисто. Не задумываясь, ляпнула Мира и тут же пожалела об этом. Молчание Лизы, полное гнева, ревности и осуждения, было почти осязаемым. "И откуда ты знаешь?" уже совсем другим, почти воинственным тоном, а осведомилась экстра-сэנס. Мира тяжело вздохнула. Пришлось оторваться от ноутбука. "Я это знаю, потому что я там ночевала", честно призналась она. "Одна ночевала. Майк спал в моём номере, и только потому, что у меня ужасная аллергия на пыль. Он просто меня выручил. Извини," После небольшой паузы удручённо проговорила девушка. Неужели всё так серьёзно? поинтересовалась Мира. Он, конечно, видный парень, да ещё и шеф, но слушай, на нём же свет клином не сошёлся. Наверное, нет, уныло признала Лиза. Просто он такой и умный, и добрый, а ещё он так ко мне относится, он мне верит и уважает меня. Как и Шерлок, и гном, и я, перечислила аналитик. Но меня можем из списка вычеркнуть по половому признаку и ввиду моей нормальной ориентации. Но даже если он такой особенный, почему ты тогда просто молчи по нему сохнешь? Сделай что-нибудь. Тем более, как я поняла, его заполучить не так и трудно. Возможно, аккуратно согласилась экстрасенс, таким как Марго, И так же не надолго, а я хочу как раз надолго, если не сказать, навсегда, это сильно оценила Мира. То есть ты его любишь? Как неудивительно, Лиза растерялась. Не знаю, подумав, сказала она. Я просто хочу, чтобы он был со мной. Из-за того, что он такой добрый, умный и нормально к тебе относится, Скептически переспросила её коллега. "Но это как-то не романтично". "Ну, он мне всё равно нравится", призналась Лиза. "Он такой обаятельный, он всем нравится". Тут она как-то немного нахмурилась и задумчиво посмотрела на Миру. "Разве что кроме тебя почему-то. Кстати, а почему он тебе не нравится?" Как-то ты всё упрощаешь, занервничала аналитик. Она не могла вот так сразу решить, нравится, не нравится. Вроде бы она вообще к Майку ровно относится, но нормально, без антепатии или, как он там сказал, без физического отвращения. Как человек он мне вполне даже нравится. Я не об этом. Теперь Лиза смотрела на свою новую приятельницу как-то слегка свысока. Как взрослая женщина на подростка. Женщины находят Майка сексуально привлекательным, они хотят его внимания и сама понимаешь чего. А вот ты на него так не смотришь. Такой оборот разговора смутил Миру. Она вообще не задумывалась о Майке, как впрочем и о Гноме или Шерлоке, как о мужчинах, партнёрах, в личных отношениях. Хотя Майк с ней флиртовал пару раз. Ей это понравилось, лестило самолюбию, но Лиза, сдаюсь. Она ленито нетерпеливо глянула на экран своего ноутбука. Я пока не определилась. Он привлекательный, это факт, но, наверное, я пока вижу в нём только шефа и, в принципе, не глупого парня, что мне нравится. Короче, я согласна, что он умный, добрый и привлекательный. И всё. Мне с ним комфортно общаться, хотя как-то сразу с первого взгляда я его не захотела, как мужчину. А потом я на него потом посмотрю. Ладно. Может, и не смотреть, развеселилась девушка. А ты чего так нервно на экран косишься? Ты наконец-то что-то нашла? Повезло? Похоже на то. Мира развернула к ней ноутбук. Видишь, Стала пояснять она. 8 лет назад в местном драмтеатре шёл такой спектакль, так и назывался Невеста вампира. Но, к сожалению, тут нет никаких данных об этой постановке, но согласись, совпадение значимое. Именно в этом городе в театре идёт такой спектакль. Я тут ещё вычитала, что в театре есть музей, где можно найти информацию по всем постановкам. «Надо туда сходить. Лиза, ты же присутствовала когда-нибудь с Майком или Шерлоком на допросах?» Мира не знала, как правильно назвать беседы, где ее коллеги узнавали факты в ходе расследования. «Конечно, была». Экстрасенс уверенно закивала. «Тогда ты просто обязана пойти туда, в театр со мной, и помочь мне», серьезно сказала Мира. «Я, знаешь ли...» Вообще не слишком люблю общаться с незнакомыми людьми. Я несколько лет работала из дома. Общение было минимальным. А у тебя опыт есть. Спасибо тебе, Лиза была счастлива. Я обязательно помогу. Хоть какой-то толк от меня будет. Ещё больше толку, чем обычно, настойчиво поправила её коллега. Хочешь, чтобы тебя любили другие, относись к себе с любовью. Ты умная, красивая и талантливая запомни и применяй. Лиза весело усмехнулась. Сейчас и начну, иронично пообещала она. Только прежде надо хотя бы гнома поставить в известность, что мы уходим. Я сейчас бегаю. Захвати мой ноут. Ладно, Мира протянула ей свой драгоценный рабочий инструмент. Девушка бережно приняла компьютер и понеслась с ним в дом. А Амира вытащила из кармана смартфон и набрала номер телефона шефа. Майк. Он принял вызов буквально после второго гудка. Привет. Привет. Как ты? Вежливо отозвался начальник. Есть новости? Да, с чувством глубокого и заслуженного удовлетворения выдала девушка. Я всё-таки нашла. И она кратко рассказала о репертуаре местного театра. «Я собираюсь туда идти вместе с Лизой», – закончила Мера рассказ. «И знаешь что? Я не хотела бы представляться сотрудником детективного агентства. Вдруг преступник на самом деле как-то связан с кем-то из театра. Вдруг вспугнём». «Логично», – отозвался он любимым словом. «Представьтесь с журналистками-стажёрками. Типа студентки на практике. Только издание правильно выбери». чтобы достоверно было. Типа, нам велели написать статью о а... Девушка чуть запнулась. О чём именно, выясню на месте. Знаешь, если мы правы и эту самую невесту вампира играла какая-то актриса, на которую будут похожи жертвы, скажу, что мы типа о ней и собираемся писать. Верно? Майкс снова был ею доволен. И, кстати, Ты на самом деле о ней напишешь? Мне. Совсем не обязательно статью, но хотя бы имя, фамилию в чате или смс скинь. Я к тому времени уже буду в полиции, так что сможем сразу узнать об актрисе подробнее. Хорошо, согласилась Мира. А у тебя для них много накопилось? Мы его поймаем сегодня? Шанс есть, аккуратно ответил шеф. Гном всё-таки подтвердил, что везде присутствовал один и тот же тёмный внедорожник, и даже частично номер воспроизвёл. А это уже очень значительный след. А лаборатории за эту часть работы Мира переживала больше, ведь это была её версия. "Тут ты полностью оказалась права", успокоил её Майк. "Все они сдавали кровь, Что ты наверняка уже знаешь, у всех группа вторая положительная. Не самый редкий вид, правда? заметила девушка. Что и плохо, напомнил он ей. Представь, сколько ещё можно найти девушек с такой же группой крови. Да, главное всё подтвердилось. Жертвы сдавали анализы в разных клиниках, точнее всего в трёх. Но результаты обрабатывала «Одна лаборатория». «С ума сойти», – потрясенно отреагировала девушка. «Если честно, я думала, это только умозаключение, как в романе каком-то, но это же значит, что преступник реально может работать там, в этой лаборатории. И это очень подходит к нашей версии его психологического портрета, если по-прежнему не считать театральных странностей». «Который вы с Лизой и проясните», – напомнил шеф. «Только будь добра. Когда пойдете, поешь где-нибудь, ладно?» «И Лизу уговори поесть». «Что-нибудь по дороге перехватим», – отмахнулась Мира. «Времени нет». «Стоп!» – тут же перешел Майк на командный тон. «Давай без этого. Мне не хочется, чтобы вы в самый неподходящий момент падали в голодные обмороки». И почему я постоянно должен заботиться о тебе? Я лично на самом деле не против, но боюсь, ты со своей любовью к свободе этого не оценишь. И вообще, это для меня непривычно. Что именно? Девушка позволила себе усмехнуться. Пусть это похоже на флирт, но иногда можно и немного отвлечься. Непривычно о ком-то заботиться? Это как раз норма жизни. Казалось, начальник тоже наслаждается хотя бы парой минут не делового разговора. У меня есть брат, за которым постоянно надо следить, а ещё кот. Непривычно как раз другое, что я зазываю девушку в свой номер, чтобы заставить её поспать одной, без меня. А теперь ещё придётся устраивать тебе ужин, и снова без капли романтики. Ты портишь мою репутацию. «Хорошо, шеф», – с иронией отозвалась Мира, – «мы с Лизой поедим, только ради сохранения твоего реноме», – и уже серьёзнее добавила. «Я буду по ходу кидать тебе сообщения, но ну и ты пиши новости, хорошо?» «Обязательно», – пообещал он, – «и будьте осторожны обе, а ещё…» Девушка по его голосу слышала, что Майк снова начал улыбаться. Может, всё-таки согласишься как-нибудь просто со мной поужинать, без угрозы голодных обмырков, чисто для спасения репутации начальника. А потом что? Не удержалась девушка от провокации. Попросишь привести с тобой ночь, и тоже чисто в целях пиара? Классное предложение, отозвался шеф. Лично я согласен. Можем сыграть ночью в карты или шахматы. Ненавижу шахматы, буркнула Мира. Так что насчёт ужина? Не сдался он. Давай сначала раскроем дело, предложила девушка. Классная мысль, согласился Майк. Удачи вам, девочки. И вам, мальчики, искренне позвала Смира и отключила вызов. Убирая аппарат в сумку, она подумала, что шеф не так и плох. В других обстоятельствах с ним можно было бы попробовать встречаться, но сейчас он всё-таки шеф. Хотя немного жаль, что так сложилось. Мира пошла к калитке, собираясь подождать Лизу там. Гном получил в своё распоряжение драгоценные 40 минут, за которые успел составить все необходимые ему формулы. Теперь он работал в Google Картах, с помощью линейки по экрану ноутбука, измерял расстояние от места предполагаемой стоянки автомобиля преступника до того места, где был оставлен труп, в сквере у ЗАГСа. Занятый делом, он даже не заметил Лизу, вошедшую в номер Майка. Ей пришлось осторожно похлопать гнома по плечу, чтобы привлечь к себе внимание. «Напугало», – признался хакер. «Ты чего?» «Тебя как зовут?» – спросила девушка Майкл. глядя на коллегу как-то очень задумчиво и хмуро. «Лиза, что с тобой?» окончательно всполошился гном и даже чуть подался в сторону от нее. «Помнишь, мы с тобой знакомы уже. Я гном». «Это прозвище», – напомнила экстрасенс. «Я спрашиваю, как тебя папа с мамой назвали?» «А-а-а!» Хакер немного успокоился. странно я вообще-то для всех гном мне нравится с чего это ты вдруг понятно что твоего брата зовут на самом деле михаил терпеливо стала разъяснять лиза шерлок по паспорту василий а ты что настолько странное имя нет по-детски насупился хакер нормальное у меня имя тимофеем меня зовут Но дома все звали Тим. Тим. Удовлетворённо кивнула Лиза и снова чуть нахмурилась. Ты слышал, что я сказала Мире, когда она только пришла в наш офис? Ну, гном смирился с тем, что понять девушку ему, в принципе, не суждено. В целом смысл был немного понятен, но только в очень общих чертах. Скажи ты мне что-то подобное? Я бы испугался, что меня прокляли. И всё-таки, настаивала она, хотя бы в целом что-то про трудный путь какой-то любви. Припомнил молодой человек. Могу предположить, что это как-то связано с Майком. Конечно, девушка внезапно обрадовалась. И теперь сознайся, как ты считаешь, у него к ней серьёзно? О, май как мире такой поворот снова сбил гнома с толку. Слушай, так это ты из-за того, что Мира ночевала в его номере? Но это я знаю, почему она тут ночевала, успокоил его экстрасенс. Вопрос в том, как до него дошло, они позаботятся. А вот ты о чём? Кажется, хакер начал понимать суть разговора. Так ты считаешь, А нам и моему братишке нравится. Девушка широко улыбнулась и кивнула. Но почему тебя это радует? Он уже устал удивляться. Чего врать? Тебе самой Майк тоже нравится. Я и не вру. Лиза с самым довольным видом пожала плечами. Нравится, но если уж понятно, что мне не светит, ты хоть понимаешь, как ему придётся за ней побегать? И тут прежняя радостная улыбка экстрасенса стала просто откровенно зловредной. Вообще ему придётся напрячься. С опаской согласился с очевидным гном. Но я по-прежнему не вижу поводов радоваться этому для тебя. И знаешь, ты меня сейчас вообще просто пугаешь. Не бойся. Она снова похлопала его по плечу. По майку сохнет куча женщин, и теперь по какой-то одной Будет сохнуть он. Это справедливо, хотя всё-таки жаль, что не по мне. Гном немного неуверенно кивнул. Ему по-прежнему было как-то неуютно в обществе Лизы. "Забыли". Вдруг легко сменила она тему. "Я занесла тебе ноут Миры. Мы с ней уходим в театр". "На разведку". На рабочие темы говорить безопаснее, решил для себя хакер. «Аккуратнее там». «Да». Девушка серьезно кивнула. «Я сразу все новости буду кидать в общий чат. Если что увидишь, помоги, ладно?» «Почему нет?» Гном наконец-то улыбнулся. «Любой намек. И я уже ищу все, что нужно в сети. И заодно сразу, если что накопаем, буду кидать майку. Они с Шерлоком уже едут в полицию. Только...» Теперь уже хакер начал хмуриться. Пожалуйста, если хотя бы немного почувствуешь опасность, звони. Можешь просто набрать мой номер и всё. Увижу, пойму. А ты в этом случае что сможешь сделать? Элиза вернулась в своё обычное состояние, к своей привычной скромности и даже робости. По сигналу определю, где вы И вызову туда полицию и майка, серьёзно и внушительно пообещал гном. Поверь, это займёт меньше минуты. Хорошо, с облегчением вздохнула девушка. Удачи нам всем. Мы пошли. Мира меня ждёт. Гном кивнул в ответ и ещё некоторое время смотрел на дверь, за которой скрылось экстрасенс. Дело маньяка-вампира вёл майор Евгений Вяхерев. Очень спокойный, вдумчивый мужик, только безумно усталый. Майор был чуть младше Шерлока и на пол головы выше детектива из агентства Хеймдаль. В остальном они казались похожими, как братья. «Присаживайтесь», – пригласил полицейские Майка и Шерлока. Получилось у него это в целом вежливо, но немного ворчливо. «В других обстоятельствах я был бы против, что кто-то лезет в моё расследование, но после седьмого трупа уже не до гордости и амбиций. Стоит только благодарить за помощь, причём за любую. К тому же я тут позвонил кое-каким своим знакомым из нашей системы. Об этом в вашем агентстве отзываются неплохо, работаете быстро и, главное, тихо. Результаты, как говорят, необычные». впечатляют. А одного не могу понять, почему вы этим занимаетесь? Этим делом? уточнил Майк. Потому что нам за это платят. Нет, будто отметая его слова, махнул рукой майор. Я вообще об этом вашем агентстве. Зачем вам это? «Может, конечно, гонорары и приличные, но и вы с братом не бедняки по жизни и не пиаритесь на своих расследованиях?» «Так мы же, парни, не бедные по жизни», – иронично напомнил Майк. «Зачем нам лишняя шумиха?» В ответ майор только усмехнулся. «Ну, могли бы сказать, что хотите быть, как Шерлок Холмс?» Не без иронии предложил он. Тестируете свой дедуктивный метод? Я больше привык полагаться не на дедукцию, снова возразил шеф агентства. А на факты, данные и их анализ. Что до Холмса, это он у нас, Шерлок. И Майк указал на своего подчиненного детектива. Вот тебя я точно не пойму. Майор более живо улыбнулся бывшему сослуживцу. Пусть служили они в разных городах, но всё же оба были полицейскими. Пусть один уже и покинул ряды официальных служителей закона. Какой смысл менять шило на мыло? Полицию на частный сыск? Денег больше? Не поверю, что тебе это важно. Ты же почти легенда. Ну, но... Шерлок довольно хохотнул. Легендам тоже хочется прилично питаться. Но если честно, просто начальства и правил меньше, без устава проще и иногда результативнее, думается свободнее. Хотелось бы ещё сказать, что у нас грязи меньше. Теперь все трое мужчин усмехнулись одинаковой саркастичной усмешкой с немалой долей сожаления. В преступлениях грязи много всегда и везде. Ладно, мою рустало потёр переносицу. У вас реально что-то есть? Для начала ты же стал серьёзным главой агентства. Мы вычислили, как он похищает жертв, вернее, на чём он их увозит. Вот, Шерлок протянул полицейскому через стол фото. Этот внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Он засветился на камерах на месте похищения последней девушки. Это как раз дочь нашего клиента. И на камерах с мест нахождения ещё трёх жертв. Он там был именно в предполагаемое время, когда преступник оставлял тела в скверах и парках. Вот только как раз камер-то на этих местах и нет, напомнил полицейский, картинно разводя руками. Зато есть в радиусе в полквартала, пожал плечами Майк. А главное, на выезд от этих всех ваших местных достопримечательностей мой гениальный математик-брат всё подсчитал, сколько времени нужно, чтобы остановить автомобиль, выгрузить труп, вернуться к машине и уехать. Время нахождения именно этой Toyota недалеко от мест, где находили девушек, совпадает во всех случаях, какие Тимка смог проверить, и вообще Разве не подозрительно, что везде был один и тот же автомобиль? Конечно, подозрительно, согласился майор. Но надо ещё доказать, что это один и тот же автомобиль. Номер мы частично восстановили, с чуть хитраватой улыбкой сообщил Шерлок, передавая полицейскому следующее фото. И, кстати, он этот самый номер, почему-то наполовину замазан. Убедили. Полицейский тут же повеселел. А вы реально круто работаете. Сейчас же передам, пусть наши пробивают. Может, и вычислим, чья это машинка. Или вы это тоже уже узнали? Могли бы, признался Майк. Мой брат легко мог вскрыть базу ГИБДД. Только тогда мы вряд ли бы нашли с вами общий язык. Видите, Он не удержался от ироничной улыбки. Мы стараемся работать только в рамках закона. Хорошо, сейчас. Майор позвонил кому-то, продиктовал марку автомобиля и известные частично данные номера. Ждём, оповестил он своих гостей. Может, ещё чем-то порадуете? Есть версия, По какому критерию маньяк выбирает своих жертв? осторожно начал Шерлок. Серьёзно? Вот теперь майор готов был слушать внимательно. Если это так, попробую объяснить подробно, начал Майк. Лиза и Мира быстро поняли, что драматический театр в этом городе найти легко. Его ни с чем не перепутаешь. Массивное представительное здание, построенное в стиле русского классицизма. Широкий портик, ряд толстенных колонн, за которыми с азартом могут играть в прятки не только дети, но и взрослые люди при желании. Над входом пределан огромный металлический щит в виде античной маски. В общем, мимо не пройдёшь. На самом деле массив театра занимал почти квартал. Имире с Лизой безропотно обошли заведение культуры кругом, чтобы через арку проникнуть за кованые решётчатые ворота во двор, покрутиться там в лабиринте каких-то пристроек и наконец-то найти служебный вход. Ещё минут 20 ушло на поиски музея и переговоры насчёт осмотра экспозиции и дальнейшим интервью. Пресс-секретаря, к счастью, в театре не было. Согласилась переговорить с псевдожурналистками Некая дама, явно бывшая актриса, сейчас занимающая какую-то административную должность. Мира не лукавила, когда просила у Лизы помощи в этом деле. Она реально за время своего добровольного отшельничества немного растеряла навык общения с людьми. Но экстрасенс очень даже успешно справлялась со своей ролью. Лиза была профессионально вежлива, в меру напориста и уместно находчива. Наконец-то девушки отчутились в музее театра, и даже без назойлевого сопровождения. Это была небольшая экспозиция, всего три зала. В первом из них хранились в подсвеченных стеклянных витринах старинные программки, несколько заношенных древних костюмов, роскошное кресло, декорации одного из спектаклей прошлого, огромный веер из облезлых страусиных перьев, бутафорская шпага. Её карнавальная маска чёрная и с редкими поетками. Следующий зал рассказывал о более современных постановках, и вот тут красовалась та самая афиша. Кажется, в таких случаях говорят бинго, тихо, но с явным волнением заметила Лиза, фотографируя изображение на планшет. Она тут же отослала изображение в общий чат. Именно так Удовлетворённо подтвердила Мира, внимательно осматривая афишу. Актрису зовут Алла Старкова. Издаётся мне, это псевдоним. Но ладно, с этим разберёмся. Главное, что премьера спектакля состоялась 8 лет назад, как я и вычитала в интернете. Лиза кивнула и написала новое сообщение, указав имя актрисы. В том, что девушки напали на след, сомневаться не приходилось. На афише, выполненной в мрачных тонах, на затемнённой сцене стояла девушка лет так 20 с небольшим. Распущенные волосы, чуть завитые в романтичные волны, спускаются по плечам. На лице лёгкий румянец, глубокие фиолетовые тени на веках, на губах помада интересного, но ядовитого цвета фуксии. А где-то актриса в платье с глубоким декольте, с развивающейся длинной юбкой. Цвет платья был нежно-розовым, но главное, и фасон, и даже цветовая гамма совпадали с теми нарядами, в которые маньяк-вампир переодевал свою жертву после смерти. Таким же был и макияж, и причёска. Тут краткая информация по спектаклю и актрисе. Мира читала текст, висящий на стене в простой тёмной тонкой рамке. Это Алла сама нашла тему для сценария. Это был её дебют. Ого, ей, кстати, на тот момент, когда она впервые сыграла эту самую невесту вампира, было уже 35 лет. По ней не скажешь, рассматривая изображение на афише, удивлённо заметила Лиза. Тут сзади раздалось осторожное покашливание, немного театральное, конечно. Девушки обменялись испуганными взглядами, прежде чем обернуться. Обе ожидали увидеть позади себя как раз ту самую Аллу, но нет. Их отвлекло от изучение улик совсем другая женщина. Миниатюрная, чуть полноватая, в ярком синем обтягивающем фигуру платье. На груди дамы блестело не маленьких размеров брошь. Длины серьги свисали от ушей почти до плеч. Но что удивительно, всё это именно на этой женщине смотрелось почти гармонично, по крайней мере, не пошло. Тёмные волосы незнакомка убрала в аккуратный пучок. На лице был заметен весьма скромный и умелый макияж. Извините, мило улыбнувшись, сказала она. Случайно услышала конец вашего разговора. Анна выдержала паузу, всё-таки театральную. Хотела только указать, что, к сожалению, на афише изображена не Алла. Ещё одна пауза. Точнее, Алла, но не в том возрасте, когда ставили спектакль. Для афиши взяли её раннее фото, а дальше все знают волшебство фотошопа. Последний комментарий был изящно подчёркнут чуть заметной иронией. А вы тоже актриса, с некоторым хорошо разыгранным, почти детским восторгом заметила Мира. Да, вы ведь тут в театре играете. Это уже был не вопрос, а утверждение, хотя на самом деле аналитик понятия не имела, играет ли эта дама на сцене вообще. Играла С достоинством поправила ее незнакомка, хотя было видно, что она польщена этим узнаванием. «Сейчас отошла от сцены. Не хочу, чтобы меня запомнили другой». Обе девушки кивнули, поняв намек. Актриса не хотела стареть прилюдно. Скорее всего, эта дама на самом деле уже была старовата для своего прежнего амплуа «Инженю». Но возможен уход со сцены и правда был её собственным выбором. А Алла вернулась ближе к интересующей её теме. Она, как же так? На афише молодая, а на сцене зрители же увидят, что она старше. За гримом вряд ли, с несходительно ответила актриса, хотя при этом в её тоне легко можно было услышать сомнение в том, что зрители чего-то там не заметят. Но ведь это театр, Сара Бернар сколько лет играла и ничего. Приходят посмотреть на талант, а не на возраст. Конечно, покладистце согласилась Мира, стараясь не задумываться, что эта сентенция полностью противоречит давешним словам незнакомки о том, что нужно своевременно уходить со сцены. Мы тут хотели написать материал. Просто сейчас тема вампиров актуальна, к сожалению. Хотели немного скрасить этот страшный контекст. И вот об этом спектакле думали статью сделать. Он, значит, 8 лет назад шёл, да? Немного не так, мягко возразила актриса. 8 лет назад состоялась премьера. А шёл спектакль до конца прошлого сезона. почти до конца. Алла покинула театр где-то в марте. Как это покинула? Удивилась Мира, намекнув из роли. Просто ушла. Пожала плечами их собеседница, положила заявление на стол худ рукой и всё. Больше её никто не видел. Но подождите. Мира пыталась разобраться, что значит положила заявление и всё? А там трудовой кодекс, две недели отработки. И вообще, хотя бы какое-то объяснение такому уходу быть должно. «Она же Прима!» С явной недоброй насмешкой пояснила актриса. «Ей можно». «А-а-а!» Мира несколько смутилась. «Вы нас извините, пожалуйста!» Вдруг вклинилась в разговор Лиза, очень мило и дружелюбно. «Это так невежливо с нашей стороны», Мы с подругой студентки журналистского отделения. Это у нас практика. Хотели вот статью на двоих написать, а сами пришли и даже не представились. Меня Лиза зовут, а мою подругу Мирослава. Можно просто Мира. Скоренько поддержала коллегу аналитик. А как можно вас называть? Просто Эльвира. Истинно царственным тоном представилась актриса. Так, что рассказать о невесте вампира? Я прекрасно помню спектакль. Отличная была роль. И этот её намёк не понять было невозможно. Эльвира тоже играла в той постановке. Если не главную роль, так да, вторую женскую. Или как там называется? Мы, к сожалению, даже не знаем, по какому произведению ставили этот спектакль. Между тем аккуратно продолжала расспрос Элизы. Ой. Элира снова немного неприятно усмехнулась. Есть такой роман, ну, знаете, типа женских. Там больная девочка, её навещал зачем-то вампир, привязался к ней. Она выросла, должна была умереть, но он дал ей свою кровь. Я что-то такое читала. Смутно припомнила Мира. Они влюбляются, её прочат замуж за другого, кажется, в конце все умерли. Надо будет погуглить, что за книга. Не утруждайтесь. Таким же насмешливо-глумливым тоном остановила её актриса. В спектакле сюжет иной, по мотивам, как говорят, дети у нас не играют, так что история началась, когда главной героине уже 19. Она должна умереть, но вампир её спасает. Они влюбляются, тайно встречаются ночами. Девушка умоляет его сделать её вампиршей, но он отказывается, рассказывая, насколько ужасна его жизнь без солнца и с постоянной жаждой крови. Потом родители находят ей жениха. Девушка против. Она вместе со своим любовником убивает своих родителей, но жених влюблён в невесту вампира и не отступает от неё. Его жизнь под угрозой. У того же неха есть девушка, которая его любит. Она вместе с любимым вступает с вампиром в бой. Погибают все, но вампир прежде всего же обращает свою невесту, чтобы она отомстила всем людям за его гибель. Эпично. Не удержалась от сарказма Мира. Очень в тон поддержала её Эльвира. Но как ни странно, спектакль шёл на ура. Яркие декорации, эротические костюмы, музыка хорошая. В «Вы вывити играли ту самую девушку, влюблённую в жениха, догадалась Лиза. Какая красивая роль. А извините, Вы сказали, что вся история началась, когда главной героине 19, и сколько примерно времени всё это длилось по сценарию? 5 лет. Актриса явно была довольна лестью экстрасенса. Весь спектакль построен как ряд эпизодов, в общей сложности растянувшихся как раз на 5 лет. Мира чуть улыбнулась своей напарнице. Вопрос был очень, кстати, Выходит, героини этой пьески было 19 в начале, и 24 исполнялось под конец. Как раз девушек такой возрастной группы и выбирал маньяк. И снова всё сошлось. А как-то к сценарию переписали. С немного наигранным удивлением продолжила распросы Мира. Кто перерабатывал книгу и зачем? Конечно, сюжет получился оригинальный, но «Это Алла», – закатив глаза, сообщила Эльвира. Она была любительницей всей этой готической темы. Это же не первый такой спектакль со всякой мистикой и мутью запредельно романтичной. А уж невеста вампира – ее триумф. Хотя все-таки ей далеко не девятнадцать и даже не двадцать четыре. Ушла-то она со сцены уже в сорок с хвостиком. Но ну да, поддержала её Мира. А вот фамилия у неё Старкова. На самом деле так или это псевдоним? На самом деле теперь актриса уже вовсю сплетничила. Зовут её Алла Ивановна Игнатова, и, конечно, это псевдоним. Но как же так? С детской наивностью возмутилась Лиза. Она же до того, как примой стала, Все равно, наверное, играла. И что? Как стала звездой, так и сменила фамилию? Но ведь все ее могли и под старой запомнить. «Милочка», – Эльвира разразилась театральным смехом бывалой женщины. «Аллочка наша удачно сменила фамилию до театра, потому сразу была примой и сразу взяла псевдоним, будто вы не в курсе». Она же выскочила замуж за Игнатова. «А-а-а!» – сделала вид Мира, что ее осенило. «За того самого Игнатова. Тогда ясно. Ну да. И сразу Прима». «У нее вряд ли даже образование театральное было. Уже вовсю разошлась Эльвира. Зато муж хорошо оплачивал постановки с нею в главной роли, спецэффекты, декорации». За счёт этого и выезжали. Даже сценаристов находил под вкус жены, как с этой невестой вампира. Она вообще по жизни любительница спецэффектов. Как она в театре являлась, сразу в сценическом платье, уже в гриме, всё любила повторять, что её уже дома украсили, маленький помощник всё устроил. На этот раз усмешка вышла у служительницы сцены, а откровенно злобной. просто дома гремёр шу держали, как и швею. Все наряды ей на заказ шили. Скорее всего, немного задумчиво протянула она Литик. Так что она всё-таки пропала? Ну ладно, ушла из театра, но пропала. Никто не знает, неохотно ответила Эльвира. Похоже, её саму факт таинственного исчезновения коллеги-соперницы а именно так она явно эту Аллу и воспринимала, неимоверно злил. Кому нравится мучиться догадками? Слухи какие-то были. Наверное, здоровье. Она и так тощая была, как палка. Даже ее знаменитая грудь и то провалилась вся. И без грима вообще последний год не появлялась. Наверное, рванула куда-то в Тибет или на Гуа, на мужнино наследство там доживает так прямо и уехала элиза снова изобразила полное изумление но вроде бы не бедная женщина у неё тут наверняка и дом был или там квартира да и не одна наверняка и предприятие мужа всё бросила не может быть с мужніным бизнесом не знаю что там она придумала насупилась актриса а с недвижимостью ну дом у неё шикарный был хотя не знаю может там кто-то и живёт сейчас вроде бы у неё ребёнок был кстати не от игнатова как уж она там решила и где сама сейчас вообще мне это и не интересно обе девушки закивали якобы поверив в свои собеседницы А потом Лиза как бы невзначай спросила адрес. Ой, резко отреагировала Эльвира. Можно подумать, она меня в гости приглашала. Там где-то в элитном посёлке за городом. То есть это Алла вся такая совсем звёздная была, переспросила Мира с нужной долей пренебрежения. Вообще ни с кем тут не общалась. А зачем мы ей С таким неприятным выражением лица этой актрисы на сцену никак нельзя было бы выходить. Она же элита. Ну, вроде бы наш режиссёр с её дочкой общался. Эта девица у матери вроде секретаря была или горничной. Мышь серая, правда, очень массивная для мыши. Я пару раз эту дочурку видела. По-хорошему, её за телохранителя быстрее можно было принять. «Бой-баба просто!» Мира с Лизой тревожно переглянулись. «Бой-баба!» Это совсем не вписывалось в логику. Сын или муж, но дочь. Надо было срочно связаться с остальными коллегами. Наверняка есть и другие родственники или какой-нибудь поклонник этой актрисы. И вообще, сначала надо в принципе узнать, а где сама Алла Игнатова. хотя бы её прежний адрес